как натягивать тетиву. Лук — это музыкальный инструмент, который звучит благодаря своей тетиве. Тетива — длина, но стрела касается ее лишь в одной точке, и именно там должен сосредоточить стрелок весь свой опыт, всю свою мудрость. Если он отклонится чуть вправо или чуть влево, Если эта точка окажется выше или ниже линии прицела, то никогда не поразит мишень. И поэтому, натягивая тетиву, будь подобен музыканту, прикасающемуся к своему инструменту. В музыке время важнее пространства. вереница нот, выстроенных в линию, не значит ничего, но тот, кто сумеет прочесть написанное ими, сумеет и превратить эту вереницу в звуки и такты. И точно так же, как стрелок оправдывает бытие цели, стрела оправдывает существование лука. Стрелу можно метнуть и рукой, но лук без стрелы совершенно бесполезен. И потому, натягивая тетиву, не думай о том, что ты готовишь лук к выстрелу. Думай, что стрела — это неподвижный центр, и когда ты бережно держишь ее, прося быть твоей соратницей, то приближаешь к ней связанные тетевой концы лука.